Вполне вероятно, что Николь рассказал ему о новом кавалере, объясняя, почему отказывается принять его предложение. Если она так и сделала, то какие мысли охватили его и на что могли подвигнуть во вторник вечером? Где-то хлопнула дверь. Зашуршал гравий, и из-за угла дома появилась чья-то фигура. Это был мужчина с велосипедом. Он направился в пятно падающего из окна света. Поставив велосипед на упор, он вытащил из кармана какой-то маленький инструмент и нагнулся к колесу. Линли вспомнил, что вчера днем из окна гостиной, где они с ханкином ждали прихода Мэйденов, он видел, как этот же человек уезжал на велосипеде из Холла. Несомненно, это был один из служащих отеля. Наблюдая за ним, Линли увидел, как этот человек присел на корточки возле колеса, и тяжелая прядь волос упала ему на глаза — Он просунул руку между спицами и вдруг завопил. нарт Черт побери, дреной велик! Тебя давно пора отправить на помойку!» Мужчина вскочил, прижав костяшки пальцев к губам, потом вытер по долам футболки кровь с поцарапанной руки. Услышав его речь, Линли сразу безошибочно почувствовал, что одна мелкая деталь в колесе расследования встала на нужное место. Он быстро пересмотрел свои предыдущие догадки, понимая, что Николь Мэйден... посылала лондонской соседке не совсем простую шутку она также дала ей путеводную нить к разгадке он подошел к мужчине вы поранились вздрогнув мужчина повернулся к нему и откинул назад волосы бондьею господи но ну, вы меня и напугали простите я не думал что вас так испугает мое внезапное появление извинился линли и представившись предъявил удостоверение Лишь легкое движение бровей показало, что француз обратил внимание на слова Скоттленд-Ярд. Перейдя на ломаный английский и перемежая свою речь французскими выражениями, он сказал, что его зовут Кристиан Луи Феррер. Он здешний шеф-повар, и только благодаря его искусству в Майден-Холл получил вожделенную Этуаль Мишлин, звезду Мишлена. Путеводитель Мишлена по ресторанам содержит информацию о лучших ресторанах Европы, а заведения, отмеченные звездами, считаются ресторанами экстра-класса. У вас проблемы с велосипедом. Вам нужно быстро добраться куда-то? Нет. Но все же спасибо. Как выяснилось из дальнейшего пояснения, сверхурочная работа на кухне лишила его сегодня традиционных прогулок. Для поддержания формы ему необходимо ездить на велосипеде два раза в день. А этот чертов велосипед! пренебрежительный жест в сторону велосипеда, хоть как-то обеспечивает ему активный отдых. Но он был бы благодарен за любое двухколесное транспортное средство, которое гарантировало бы более надежное передвижение по здешним дорогам и тропинкам. «Можно кое о чем вас спросить, прежде чем вы уедете?» — вежливо спросил Линли. Феррер пожал плечами в типично французской манере, показав этим, что если полицейский желает поговорить с ним, то с его стороны было бы глупо отказываться. До сих пор его лицо скрывалось в тени, но теперь он повернулся к освещенному окну Мейденхолла. Разглядев его как следует, Линли понял, что француз гораздо старше, чем казался издалека на своем велосипеде. На вид ему можно было дать лет пятьдесят пять, и эта долгая жизнь наложила солидный отпечаток на его лицо и местами посеребрила каштановую шевелюру. Линли быстро обнаружил, что месье Феррер мог превосходно изъясняться по-английски, когда считал это выгодным для себя. «Конечно, он знал Николь Мейден», — сказал Феррер, назвав ее несчастной юной особой. За пять лет ему удалось сделать из Мейденхолла гастрономический храм. Известно ли, мсье инспектору, как мало сельских ресторанов в Англии действительно заслуживают?»